Глава 81. Спешно нанятые фрейлины, которые сопровождали нас травены в дороге, оказались не самым удачным приобретением. Одна из них, леди Калия, отличалась редкостной болтливостью. Даже прямой приказ заставлял ее закрыть рот лишь на 10-15 минут а потом она снова начинала трещать. По манере разговора она напоминала мне о Шрека и выбесила меня так, что я отсадила ее в вазок Равены, а Равену забрала к себе. И мы обе с облегчением вздохнули. Вторая фрейлина, леди Верон, нанятая для сопровождения Равены, хотя официально и считалась моей, отличалась редкой набожностью и без конца перебирала чётки. Ей бы в монастырь, Хотя, как я поняла, фрейлиной она устроилась именно потому, что в монастырь хотела не простой, а в столичный. А там брали только дворянок, и с ними приличный вступительный взнос не менее ста сальмов. Не представляю, как они уживутся вместе. Но если леди Верон я после поездки просто дам денег на этот взнос, то что делать с леди Калией, ума не приложу. Ну, не гнать же ее на улицу. Поехать без сопровождения мы не могли. Две фрейлины и так минимум для графини. Равенна счастливица мудро отказалась от компаньонки. Дергать леди Россу или леди Тару ⁇ оставить замок без управления. Я очень рассчитывала на помощь маленькой и мудрой баронессы Ирус. Равенне я ничего говорить не стала. Объяснила, что начнется весна, не вырваться будет пахота, то все, а мы давно сидим дома. Так что поехали, проветримся и друзей навестим». Год со дня смерти мужа прошел. Балы вдова посещать уже может, теоретически. Но вести Равену и выводить ее на герцогские балы — это отдать девочку на растерзание. Да и она туда не рвалась. Амальда Ирус, имея дочь на выданье, наверняка знает, с кем можно познакомить Равену. Хорошо бы найти ей приличного мужа. Возраст у нее самый сок — а она в деревне, считай, сиднем сидит. Чтобы не свалиться, как снег на голову, за два дня до нас отправили вестового. Барон встретил нас ровно за эти самые два дня пути до его замка, в чистенькой харчевне, где мы останавливались в прошлый раз. Так же куртуазно поклонился мне и Равене, а потом с удовольствием подставил нам щеки. Я сразу обратила внимание, что теперь его солдаты одеты в одинаковую форму цветов барона. Очевидно, в прошлый раз мои воины произвели на него впечатление. Да и было солдат у него уже не 10, Половину он всегда оставлял в замке, а 15 человек. Я про себя порадовалась. Явно за этот год финансовые дела баронства наладились. Мы неторопливо ужинали, Привезенный бароном из дома ветчиной, потрясающим сыром и хлебом. А к чаю он выставил целую кучу глиняных горшочков с медом и вареньями. Привет от баронессы Ирус. Неторопливо и приятно текла беседа за столом. Да, леди Катрин, так что Мирину мы просватали. Хороший парень и воин отменный. В следующем году на день святого начала милости просим на свадьбу к нам. А Восси Марк к тому времени домой вернется, и вас, баронесса, обязательно мы ждать будем. А как баронесса Ирус поживает? Как здоровье у нее? Отменное у нее здоровье, леди Равен отменное. Я ее последнее время и дома-то мало вижу. То ей товар в лавку нужно привезти и счета проверять, то какой-то купец пуховых коз продает, Опять же она в город едет. Надумала мастерскую восстанавливать. Была у нас до войны такая. Хорошую ткань делали, да, купцы специально приезжали, а войну стада не уберегли, да и станков, что в деревне стояли меньше половины, уцелело. А сейчас вот она опять хлопочет, восстанавливает. Мастерица с города двух заманила. Летом им домики поставили и учениц уже набрали. Ну, бог даст, все у нее получится. Золотая она у меня, хозяйка золотая, дай бог каждому такую. И видно было, что не просто любит он свою мальду, а искренне гордится. В дверях баронского замка нас уже встречали. Сама маленькая баронесса, которая крепко расцеловала нас с Равеной, и повзрослевшая цветущая Мирина. Нас ждали комнаты, явно лучшие в доме. Подозреваю, что ковер в мою спальню принесли из хозяйской. Как всегда, хозяева готовы были отдать гостям лучшее. Пока мы мылись с дороги, горничная полная добродушная Риза, ставшая еще полнее и румянее, рассказывала новости. Барон, за которого Мирину отдают, ох и красавец же, прямо не отвести глаз. Только шрам немного портит лицо, но в профиль красавец. И ласковый. Нет, не богатый, но и не так, чтобы бедный. Замок его, правда, далековат отсюда. Но у него в землях, говорят, коней разводят. Ну, молодое еще стадо. Но через несколько лет и совсем все хорошо будет. А леди Мирине платье шьют. Красоты неописуемой. Аж из самого герцогства портниху привезли. Во как! Поручив Ризи Киру и горничную Равен и Ману, мы отправились к столу. Ужин, надо сказать, затянулся. Долго разговаривали о хозяйских делах, потом Равена велела принести кефару, что путешествовала вместе с нами в надежном кожаном чехле и пела, чем бесконечно порадовала барона. «Вот ты, я говорила, надо девочку пению учить. Вот выйдет замуж, а муж то развлечь не сумеет. А смотри-ка, как душевно петь-то можно». «Ладно, Мальда, ладно». Не ворчи, будет ей учитель, до свадьбы еще долго успеет научиться. Лорд Ирус только жмурился от удовольствия. Пела Равена и в самом деле прекрасно. На серьезный разговор с баронессой время я нашла только на следующий день. Госпожа Мальда слушала внимательно, не перебивая. И про годы уходят, и про хлыщ нахальный, и про все остальное. Кивала головой и явно начала уже понимать, зачем мы приехали. Мужа бы ей хорошего, бедняжки. Да я бы и рада, леди Мальда. Но ведь не так я хорошо в людях разбираюсь. А она теперь не такая уж и бедная. У Равена мастерская своя, и прибыли она получает побольше иного барона. Боязно, что позарится на все это какой-нибудь прохиндей. Подумаю я, леди Катрин, подумаю, не беспокойтесь. Есть и в соседях у нас хорошие люди. Да и через недельку барон Ланд приедет. Ну, в гости к мужу и невесту проведать. Всяко не один он будет. Он и в прошлый раз приезжал с друзьями. Найдется и баронессу с кем познакомить. Я так понимаю, за большим богатством она не будет гнаться. Думаю, леди Мальда не будет. Большое богатство у нее уже было. Счастье бы ей. Ну и погостите подольше. Что вам в зиму одним в замке у себя скучать? «А до весны, глядишь, и выберет себе леди кого-то по сердцу». «У нас ведь леди Катрин, дай вам бог, здоровья и счастья, хозяйство-то налаживается. И долги мы все пораздавали, и мастерскую уже почти восстановили. Но пока поменьше, чем до войны, но и это уже счастье. Я и на преданное Мирине откладываю». Муж ей хороший достался, но не из богачей, так что все пригодится в хозяйстве». «А ведь всё мазь ваша, леди Катрин. Всё с нее началось. Так теперь нам и гостей принять не стыдно, и на охоту соседей приглашаем. Чай не последний кусок хлеба на стол-то ставить будем. Так что оставайтесь подольше, дорогая вы моя. Здесь вам всегда рады». И мы остались подольше. Баранесса была изумительная хозяйка. Слуги слушались ее беспрекословно. Не столько за содержание еду, сколько за добрый нрав. В гости заезжали соседи, не каждый день, конечно, но часто. Бывали среди них и семейные, и, холостяки, и вдовы. Всем леди Мальда находила доброе слово, интересные новости и занятия. Да что там, она даже леди Калии ухитрилась найти дело и держать подальше от нас с Равеной. За что мы обе ей были благодарны. Приехал барон Ланд, невысокий, коренастый, И неуловимо похожий на барона. Мирина краснела и смущалась. Барон смотрел на нее и улыбался. Славная получится пара. Мужчин баронесса вкусно кормила, отпускала с мужем поохотиться, несколько раз устраивала танцы для гостей. С женщинами щедро делилась рецептами и домашними хозяйственными секретами, показывала новые узоры для вышивки, целый набор модных рисунков из столицы подарил Мирине жених и подешевле, как своим, продавала глицерин. Мы все много рукодельничали и болтали. Равена с удовольствием пела почти каждый вечер, и через некоторое время я заметила, что самый дальний сосед, мрачноватый барон Редж, стал самым частым гостем. Нет, ухаживать-то за Равеной пытались многие, но она так равнодушно держалась, что кавалеры быстро находили ей замену среди подруг Мирины и нескольких симпатичных молодых вдовушек. А вот барон Редж ухаживать не пытался, но и глаз с неё не сводил. И хотя от его замка путь был почти два дня, но уехав через три-четыре дня, он неизменно возвращался. Информацию о нем от леди Мальды я получила самую исчерпывающую. Не бедствует, но и не слишком богат. Есть хорошие пахотные земли, небольшой лес и две реки. Славится поместье садами. Яблоки и груши у них лучшие в герцогстве, а то и в королевстве. Вдовец. Жена умерла родами четыре года назад. Воспитывает дочку. Родня жены пыталась было забрать малышку Цинию, но он не позволил. Хотя и разрешил навещать, как соскучится. Дочку балует и любит. Даже, говорят, учителя ей нанял, хотя она еще и крошка. И жену любил, после смерти ее долго горевал. Прихрамывает, потому что ранили на войне в ногу. Раньше храмал еще сильнее, ходил с палкой и на лошади не мог сидеть. Потому и выжил, что последние два года войны дома был. А сейчас вот расходился понемногу. На коне уже сам сидит. Мужчина он крепкий. Лет ему 32 от крещения. В гостях... Ой, леди Катрин, в гостях у него мы с мужем очень давно были. На свадьбе его. Это еще до войны было. Он тогда совсем молоденький был. Даже еще не барон, а баронет. Да и жена девочка. Родители их так порешили. Только-только 15 ей исполнилось. Говорят, что они и жить-то начали, когда он раненый вернулся. Ну, врать не буду, свечку не держала, но жену берёг и любил, это я сама видела. Он как отлежался, мне письмо от мужа привёз и немного денег. И потом они с баронессой приезжали ещё два раза. Гостинцы привозили девочкам и подарки, а мне яблоки и груши из садов своих, аж две корзины. И овощей прислали зимой целую под воду. Не эти бы овощи, могли бы и не выжить мы. Совсем тогда худой год был. Так выручили тогда не передать. Человек он хороший, слуги его почитают. Сватали его, как не сватать-то? После войны женихов немного осталось. Но не захотел мачеху для циней. Сказал, нет наследника и не нужно, все земли ей оставит. А что он на нашу леди заглядывается, так это не только я заметила, а даже медведище мой. Но вы не торопитесь, леди Катрин. Пусть присмотрятся получше друг к другу. Я и не торопилась.